Глава 19. Джинни провела джарода в комнату для допросов спустя несколько часов после ухода Лайлы и ее адвоката. Пит последовал за ними буквально через секунду, неся кофе для всех. Разговор предстоял неофициальный. Ознакомительная фаза, где Джинни, как правило, пыталась вытрясти какие-нибудь сведения, которые могли направить ее в нужную сторону. Босс дал зеленый свет на жесткий подход, и потребовал продвижения. Они принялись составлять профили и временные рамки. Собирать записи камер, видеонаблюдений и телефонных переговоров, но Джаред, брат, знающий об Ароне самые интимные подробности, Джинни надеялась, что им повезет, и он сможет помимо этого просветить их и по поводу Лайлы. Коммерческий застройщик с незапятнанной репутацией. Никакого уголовного прошлого, никаких долгов или зависимостей, известных кому-то бы то ни было. А главный, он знает людей, и ни один не сказал о нем дурного слова, кроме предположения, что он маниакально одержим работой. Этим же вполне может объясняться и отсутствие какой-либо личной жизни, не считая общения с братом и невесткой. А еще он получает финансовую выгоду от кончины Аарона. Хотя, похоже, денег у Джарада вполне достаточно и без необходимости убивать брата. Однако игнорировать этот мотив все же не стоит. Пока Пит усаживался... Джинни улыбнулась джароду через стол. «Спасибо, что пришли. Вы нашли что-нибудь?» Осведомился джарод держа чашку кофе в обеих ладонях. «Если честно, впечатление такое, что Арон вышел из дома и как сквозь землю провалился». «Бессмыслица какая-то». «Не в его духе?» — вставил Пит. «Не в малейшей степени». джарод снова переключил внимание на Джинни. «А на записях с камер видно, когда он покинул дом? Видно, в порядке ли он?» Это мы проверяем. Тут они с разгона врезались в неожиданные препятствия. Выяснилось, что ближайшие соседи отключили сигнализацию пару недель назад из-за неисправности и больше не включали, и что Лайла и Арон поступили точно так же. Джинни с Питом получили записи телефонных разговоров обеих пар с охранной компанией. Техник, посетивший оба дома, ничего не обнаружил. Выходит, неисправность подвернулась как-то подозрительно кстати. Невероятно! Джаред не отрывал взгляда от своего черного кофе. Всего за пару минут брат пропавшего выказал больше эмоций, чем жена за все встречи вместе взятые. Как раз женута Джинни и хотела обсудить. Позвольте задать вам несколько вопросов. Вынуждены начать со стандартного, который мы задаем каждому. Где вы находились от четырех до семи часов утра в день исчезновения Арона? Четырех? Да. Джинни не собиралась пускаться в детальные объяснения по поводу имеющихся видеозаписей, по крайней мере, пока. На конференции в Рочестере по поводу цен со скидкой для компаний, занимающихся улучшением недвижимости, он отхлебнул кофе. «Иначе говоря, ипотечные стратегии для перекупщиков недвижимости. Я уехал за два дня до исчезновения Арона и был там до десяти утра того самого дня, а приехал, как только бренд позвонил мне». «Мне нужны сведения об отеле и имена людей, которые могут подтвердить, что вы там были». Джинни подождала, пока Джаред кивнет, чтобы она продолжала. «Лайла связывалась с вами в то утро?» «Она этого не делала». Его ответ был быстрым и непреклонным. Эхо слов еще отражалось от стен, а Джинни уже ухватилась за возможность прощупать почву. «Чего именно?» «Что бы там ни случилось с моим братом?» Джаред откинулся на спинку, не выпуская чашку из рук, крепко сжав ее, словно она помогала ему не дергаться. «Послушайте, я знаю, что она странная, но Арон точно такой же. Они оба пережили ужасные события в прошлом. Они, не знаю, осторожные, что ли? Опустошенные?» «Вообще-то нет, оба в полном порядке». Он сделал долгий глоток. «У нее была успешная юридическая карьера». Сейчас она сама составляет себе график, без проблем продавая дома. Мне говорили, людям нравится ее бесхитростный стиль агента. Понимаю, Пит кивнул. Брат нашел работу, которую всегда хотел. Он любит детей. Говорил, что будет тренером. Джаред улыбнулся, теребя ручку чашки. Я думал, он станет преподавателем колледжа, но не тут-то было. Ему нравилось быть наставником для подростков в трудный для них период. А почему они переехали в Нью-Йорк из Северной Каролины? Этот вопрос застрял в мозгу Джинни, как очень важный. Пит сделал ряд звонков, но они почти ничего не дали. Аарон хотел быть тренером, но там этого не получилось. Джаред развел руками. Они с руководителем спортивного направления никак не могли поладить. Так что, как только появилась вакансия здесь, недалеко от мест, где прошло наше детство и где живу я, арон за нее ухватился. Это имело смысл. Джинни все равно хотела услышать еще чье-нибудь мнение, прежде чем выбросить это из головы. Но пока что сойдет и такое объяснение. «Вы с братом близки?» «Да. Некоторые погодки не ладят между собой, некоторые сближаются. Нам повезло попасть в последнюю категорию». Гладкость, стелит. Выдает не слишком много, но и не слишком мало. Улыбается, когда уместно» но попытавшись заглянуть поглубже, Джинни натолкнулась на железобетон. В его описании брат и Лайла выглядели вполне нормальными, но, похоже, это мнение больше никто не разделяет. бренд говорил, во всяком случае, недавно, что они скорее терпели друг друга, чем любили. «А вы... Что за слово вы употребили, описывая брата и его жену? Странные?» «Да, и осторожные». Я не встречался ни с одной женщиной больше месяца за всю свою жизнь. Так что да, я бы сказал, что у меня есть проблемы. Сложно их не иметь». Мужские пальцы стиснули кружку, но потом Джаред расслабился, сутулил плечи и тяжело вздохнул. «Пожалуй, я должен немного рассказать о нашем воспитании». Основную информацию следствие уже добыло. Сведения, входящие в официальное досье, никогда не содержащие всей истории но когда Джаред закончил говорить о смерти своей матери и происшествии, унесшем жизнь их отца, Джинни не получила ни крошки новой информации. Лайла поведала мне то же самое. Это было почти как прослушивание кассеты. Маму случайно убили охотники, папу сбила машина, скрывшаяся с места происшествия. Почти слово в слово пересказ тех же событий из уст Лайлы. И если, говоря об Ароне лайли Лайле, Джаред источал тепло и улыбался, то информацию о гибели родителей он оттарабанил совершенно бесстрастно. Может, какая-нибудь посттравматическая проблема. А раз эти смерти далеко в прошлом и с ними разобрались другие блюстители закона, копать чересчур глубоко Джинни не стало. Ей нужно не упускать из виду Арона, возможно, третью жертву из этой же семьи. О ее родителях вам известно? справился Джаред. Это вполне могло быть проверкой, так что Джинни решила подыграть. Ее отец в тюрьме, она о нем говорила? Ни разу. А вы бы стали? Он же психопат какой-то. Пожалуй, неудивительно. Джинни даже представить не могла, каково иметь такого отца и как он разрушил жизнь собственной дочери. Но было и еще одно действующее лицо. А ее мать? «Она умерла?» — Джаред прищурился. «Как?» На сей раз он осушил чашку, прежде чем заговорить. «Согласно официальной версии, она упала с крыши своего офисного здания. Туда все ходили покурить. И она тоже. День был туманный, дождливый, и она упала. Пит перестал записывать. А не официальной версия?» «Покончила с собой». Джаред вздохнул еще раз. Лайла считает, что она сама прыгнула. Быть женой педофила было слишком тяжело. О суде трубили во всех новостях. Кто-то пытался спалить их дом. Лайла не могла ходить в школу, потому что подвергалась побоям и угрозам. «Просто ужасно», — Пит присвистнул. «Вы совершенно правы». Джаред буквально огрызнулся, грубо, словно вступаясь за невестку. Любопытная мысль, поскольку Лайла показалась Джинни весьма самостоятельной и несгибаемой женщиной. Такой спасители не нужны. Вы любите свою невестку. Не уверен, что вы имеете в виду, но вообще-то да, как сестру. Глухая оборона. Джинни заметила, как оцепенел Пит, на сей раз расслышав интонации джарода Именно это я и имела в виду. Она идеально подходит Аарону. Джаред снова подался вперед на стулья, поставив локти на стол. «Не требует от него многого, и детей не хочет, предпочитает сидеть дома, но дружелюбная, умная, и обожаю разговаривать с ней». «Она очень привлекательна», — заметил Пит. «Это первое, что о ней говорят, когда спросишь». «Само собой, она красотка», — не дождавшись ответной реплики, Джаред пустился в объяснение. «Красивых женщин много? По-моему, люди реагируют на ее стать». Она уверена в себе, знает свои сильные и слабые стороны. Опять же, нельзя отрицать, что она всегда выглядит безупречно. Как будто речь шла о манекене, а не о женщине. Но вы ведь видели ее в трениках и спортивном костюме, верно? Честно, очень редко. Улыбка промелькнула и погасла. Она изумительно выглядит, даже просто сидя дома. Не зная, как быть с такой колоритной деталью, Джинни отложила ее на потом, С мыслью, что Джаред мог малость запасть на Лайлу. Безобидно, но все-таки. «Вы проводили вместе много времени», — она подняла ладонь, заранее пресекая возможные возражения. «Я имею в виду с ними, как с семейной парой», — Джаред кивнул. «Да, мы частенько выбирались с Ароном порыбачить и в походы». «А какие у них отношения? Они ссорятся?» — поинтересовался Пит. «Они же люди». Джинни попыталась вообразить, насколько серьезный бой способен дать Лайла. «Что-нибудь вас настораживало? Такое, что вы сочли отклонением от нормы?» «Нет», — он поморщился. «Ну, не бог весть что, но они поругались, и Арон нагренул ночевать ко мне на пару дней. Ну а потом он вернулся домой и извинился, чтобы понемногу все утрясти». Джинни вспомнилась беседа с Брентом. «Когда это было?» Джаред снова ухватился за ручку кружки. «Недель шесть-семь тому назад». Джинни ощутила, что Пит, наблюдавший за ее разговором с Брентом и знавший о его неуместных комментариях, бросил взгляд в ее сторону, прежде чем перехватить инициативу. И они до сих пор не помирились окончательно. «Помирились? Он вернулся домой, но обострение еще возможно». Джаред издал какой-то сдавленный звук. «Я не женат, но, полагаю, это нормальное дело в супружестве». Сроки совпадали с названными Брентом, так что бросать тему Джинни пока была не готова. Из-за чего возникла ссора? Понятия не имею. Ни он, ни она делиться информацией особо не рвались. Они оба очень замкнуты. Нет, что-то тут не так. У Джинни есть сестра. Она бы спросила, не настырно, обязательно дождалась бы шанса дать выговориться. Он обычно сбегает к вам, когда они поругаются? Вы это говорите таким тоном, будто приговор выносите. Нет, это в первый раз. Он пару секунд помялся. Не думаю, что это она его выперла. Скорее, он сам устранился, чтобы дать ей отойти. Мужику порой без этого никак. Ринулся в приоткрывшуюся щель Пит, взяв немного понебратский тон. Как мужчина-мужчине. Думаете, вашему брату нужно было улизнуть ненадолго? Типа, дома чересчур шумно? Мы планировали в эти выходные махнуть на рыбалку. Аарон арендовал лодку, но только лодка, та же, которую мы уже брали. Зачем ему это, если он собирался сбежать? Каждый аргумент Джаред подчеркивал ударом ребра ладони о стол. И это не в его духе. Он бы так не поступил, не обсудив и не расставшись с Лайлой официально, хотя даже не представляю, чтобы он был на это способен. Впечатление такое, словно своими разговорами о супружестве брата они окончательно исчерпали терпение джарода Не видя шанса на прорыв в этом месте, Джинни зашла с другой стороны, сменив тактику. «Вам известно, кто мог желать вреда вашему брату?» «Он учитель, занятие довольно безопасное». «Давно в школу не заглядывали», — Пит хмыкнул. «Дельное замечание, настроение Джарада немного улучшилось. Он рассказывал о совершенно диких случаях, но ни в одном из них и речи не было об опасности или угрозах. Всякое такое из серии... «Ни за что не поверишь, что сегодня сказанул этот пацан!» Совпадает со словами остальных учителей. «Кроме Брента, друзей у вашего брата много?» «Есть кое-кто, в основном по школе и тренерской работе. Могу дать вам список. А у Лайлы?» Джаред тут же снова ушел в себя, словно понимал, что ради ее защиты должен взвешивать каждое слово. У нее проблемы с тревожными состояниями, так что она держится поближе к дому, когда не работает. А как насчет... Джинни разыграла целое представление, перегнувшись в сторону и заглядывая в папку, лежащую перед Питом, хотя вопрос, который она собиралась задать, не был импровизацией. Райана. «Кого?» — на лице Джареда отразилось недоумение. «Райана хориты Он посмотрел на стол и на папку, Даже разок провернул кружку между ладонями, прежде чем ответить. «Кто это?» «Некто, близкий Лайли. Каждое слово Джинни выбрала намеренно». «Это невозможно?» Джаред покачал головой. «Ни разу о нем не слышал. Именно это Джинни и хотела услышать».